Глава 16 Наследник мясной лавки юноша Петя Горбушин пребывал в раздвоенных чувствах. С одной стороны, душа его парила в облаках восторга, а с другой погрузилась в омут уныния. Причина такой странности была до удивления банальна. Петя вчера сделал предложение дочке купца Акиньшина, за который давали 20 тысяч приданого. По любви, надо сказать, сделал. Но вот сегодня, переваривая маменькин завтрак, образованный юноша лег на диван и перечел женить Гоголя. И разные мысли забродили у него в голове. Чтобы разогнать их, отправился на Невский проспект и оказался вблизи модного салона женского платья. Он стал воображать, как станет баловать молодую жену нарядами, как они выйдут в свет. Внезапно Петя вынырнул из мира фантазии и уставился на витрину. За чистым стеклом на него хищно уставились волосатые монстры. Чудовищно скрюченные руки словно тянулись к нему – Размалеванные глаза так и гипнотизировали, а губы, раскрашенные свежей кровью, казалось, мечтали насытиться его телом. Фигуры монстров драпировали куски вытюрных материй, с шеи свешивались бусы. Ужас объял Петю. Лихорадочно оглянувшись, он заметил полноватого юношу, примерно одного с ним возраста, который печально ждал кого-то на жаре. Судя по виду, это был такой же страдалец, давший слово жениться. Ужаснувшись тому, что совершил, Петя схватился за голову и бросился прочь. Родион проводил взглядом странного молодого человека, который напряженно разглядывал витрину с манекенами, а потом опрометью кинулся по проспекту и подумал, что не зря к салону Живанши приклеилась жутковатая кличка. От одного вида мужчинам делается не по себе. Посыльный из участка наконец доставил вещественную улику. Смахнув повлажневший лоб, Ванзаров отважно вступил в логово женской моды. Посетительниц было немного, но каждая презрительно оценила возникшего мужчину и осудила за преступное небрежение современной модой. Только неженатый статус пришельца спас его от окончательного падения в глазах прекрасной половины человечества. Все же легкий холодок пробрался к загривку Родиона. Он переминался с ноги на ногу, не зная, кто тут модистка, а кто заказчица. Так изысканно были одеты дамы. При этом чиновник полиции дал себе строжайший наказ не смотреть, и не сметь внезапно влюбляться в кого ни попадя. Было и другое затруднение. В салоне царило легкое жужжание. Дамы общались в полголоса и, кажется, на русском языке. Но уловить смысл было решительно невозможно. До уха долетали то Шемезетка, то Фишу, то сутаж, а то и Гипюр. Что означали эти слова, чиновнику полиции было неизвестно. Шемизетка ⁇ род манишки, которую носят женщины. Фишу ⁇ дамская накидка в виде небольшого треугольного платка. Сутаж ⁇ плоский шнурок для нашивок в виде узора на женском платье. Гипюр ⁇ Род кружев, плетенных сквозным узором. К тому же Ванзарова смущал язык общения с хозяйкой. Уж так вышло, что французский прошел мимо него. А вот знает ли мадам Живанши древнегреческий или хотя бы латынь, было большим вопросом. Из глубины салона возникла женщина среднего роста, тщательно скрывавшая свой возраст радушной улыбкой моложавой походкой и тщательно ухоженной кожей. Лишь опытный глаз смог бы заметить небольшую полноту, скрытую за мастерски подобранным туалетом. Задержимся на нем на мгновение. На мадам была широкая, совершенно гладкая юбка-клош, из крипона цвета нежная роза и корсаж-блуз, вырезанный каре, обшитый по линии выреза бие из бархата цвета мус. Перед корсажа был отделан валанчиками из леонского шелка, не спадающими от стоячего ворота ракушки до кушака, завязывающегося сбоку изящным бантом из бархатной ленты цвета мов. Не правда ли свежо и мило? Из этого очарования Родион заметил только морщинки вокруг глаз, тщательно замазанные гримом, и оценил даму молодящейся кокеткой, не желавшей признаваться в скором сорокалетии. Даме же потребовался один взгляд, чтобы составить самое невыигрышное мнение о костюме и самом мужчине. Она довольно холодно спросила на чистом русском языке что угодно. «Сыскная полиция, чиновник для особых поручений Ванзаров», хмуро сказал юноша, страдавший от влажности спины. «Госпожа Живанши!» «Мой бог! Сыщик! Да еще для особых случаев, шарман!» воскликнула хозяйка и навсегда погубила для Родиона очарование заветного слова. Слово «сыщик» он возненавидел. Таким глупым и напыщенным оно стало. В какой раз в мировой истории женская легкомысленность нанесла урон человечеству. «Как мило! А то я смотрю, что за очаровательный господин нас навестил!» продолжала Матильда, не догадываясь, какое убийство легло на ее совесть. «Будьте как дома, располагайтесь, не желаете чаю, кофе или ликера!» Не поддаваясь пению сирены, Ванзаров приподнял шляпную коробку. «Это ваше?» Мадам не соизволила притронуться. «Ну, конечно, фирменная коробка моего салона. В Петербурге такие можно найти только у нас. Обратите внимание, каким атласом отделано. Это наш фирменный». «Очень хорошо. Не сможете определить, кому именно досталось это?» Сыщика наградили очаровательной улыбкой. «Невозможно. У нас их сотни уходит. Все одинаковые. Наш салон очень популярен. У петербуржских дам у меня одеваются почти все. Вот, например, даже сама мадам Гильютон заглядывает. Представляете? Она носит только черное, но все равно одевается у меня как мило, да? Кстати, могу вас рекомендовать. Она удивительная женщина. Может угадать ваше будущее. Не желаете заказать платье для вашей невесты? Какой невесты? Напряженным голосом спросил Ванзаров. Не осилив резвый переход от предвидения будущего к рутине настоящего У такого очаровательного молодого человека наверняка есть невеста Ведь есть, я угадала, а ха ха ха как мило, какой очаровательный шалунишка Приводите ее скорее, сделаем из нее просто чудо Как раз пришли последние выкройки из Парижа, до вас будет особая скидка, вы понимаете? Давненько не называли коллежского секретаря шалунишкой, а очаровательным и подавно Родион забыл на мгновенье, зачем он здесь. Спасение пришло внезапно. Жгучая брюнетка небольшого роста окинула его вызывающе строгим взглядом, презрительно хмыкнула, кивнула Живанши и гордо удалилась. «Так когда вас ждать с невестой?» напомнила дама. «Что? А? а нет. А, позвольте, здесь вопросы задаю я». Кое-как взял себя в руки юный чиновник. «Ах, простите мою дерзость, господин сыщик!» И Матильда натурально потупила глазки. «Нет, ну надо же, ну что за женщина!» «Вы посылали букет к Авроре Грановской?» «У нее сегодня именины, я не забываю таких важных дат!» «Аврора Евгеньевна одна из лучших клиенток!» «Она...» Пришлось рубить на корню. «На какую сумму Грановская шьет платьев?» Рублей на триста, кажется, не считая шляпок. А зачем вам? В год? Да что вы, это невозможно. Конечно, в месяц. Надо же следить за модой. А Аврора в этом смысле образец для всеобщего подражания. Родион невольно прикинул. Его годового жалования хватило бы ровно на три месяца гонки за модой. Если ничего не есть. Бедный адвокат. То есть выходит совсем наоборот. «Позвольте задать деликатный вопрос». Радушная дама была счастлива окунуться в занимательную тему. «Вы были дружной с Грановской?» «Мы чудесно общались». «В таком случае не назовете ее любовника?» спросил Ванзаров. Матильда слегка вздрогнула и, понизив голос, сказала. «Не буду скрывать, Аврора намекала, что у нее завязался роман, но имен, разумеется, не называла». «Не предполагаете, кто он?» «Какой-нибудь замечательный молодой человек. Красавец, как вы. У Авроры исключительный вкус. Господин Ванзаров, могу у вас...» «Секундочку. Родион не вынес бы еще один словесный водопад. Сколько мужчин посыльных у вас работает?» «Ни одного. Это почему же? Мои девушки не просто доставляют готовые платья или шляпку. «Они помогают его примерить, где-то ушить, где-то подкоротить. Разве мужчину можно допустить к такому деликатному вопросу?» Александра Ипатова только цветы доставляет клиенткам. «Откуда ее, знаете?» Матильда игриво погрозила пальчиком. «О, понимаю, тайны следствия! Сашенька прелесть, у нее золотые ручки и чудная фантазия! Такие шляпки придумывает шахман! Жаль, у такой славной барышни судьба не сложилась! Представляете, ее отец был состоятельный человек, но в один вечер проиграл все и пустил себе пуль в лоб!» а? «Как кого?» «Так ее мать не пережила и тоже выпила яд. Они остались вдвоем с сестрой. Сашеньку я взяла, а сестра ее горничной Уграновской. И опять такое несчастье! Она узнала, что сестра сегодня отравилась. Так я отпустила Сашеньку. «Господин Ванзаров, взываю к вам, как к полицейской власти». «Что такое?» — механически ответил Родион, думая о своем. «У меня украли все награды, которые я привезла из Франции. Вы можете представить трагедию? Все оплаты трудов, и все пропало. Разыщите, умоляю». Мимо пропылили туманные миражи кубков и медалей за победы в соревнованиях мод и обратились в пропавшие простыни, украденное белье, потерянные сумочки и прочую гадость, от которой Родион только сегодня счастливо отделался. «Разыщем, обязательно разыщем!» Сказал он и заторопился к выходу, волоча за собой шляпную коробку «Так вы не забудьте!» — крикнула Матильда вдогонку «На вас, господин сыщик, вся надежда хрупкой женщины!»